Шарлатанских снадобьях и прочих н е б е з ы н т е р е с н ы х вещах. Погода переменилась, и снег, который в последние дни скапливался в небе черными тучами, теперь пушистыми хлопьями падал на замерзшую землю и ложился сугробами в небольшом садике около дома. Роберт выглянул в окно. Длинная пустынная дорога, ведущая в Одли, была усыпана снегом. Чудесно, промолвил он в о с х и щ е н и е для человека, привыкшего к красотам Темпла. Наблюдая, как снег валит все гуще и быстрее, Роберт чрезвычайно удивился, увидев д в у к о л к у которая медленно поднималась в гору. Интересно, какому это г р и м ы к и не сидится дома в такое утро, прошептал он, возвращаясь в свое кресло у огня. Не прошло и нескольких минут, как в комнату вошла Феба Маркс с известием, что приехала леди Одли. Леди Одли? попросите ее войти, сказал Роберт, и затем, когда Феба вышла из комнаты, чтобы пригласить неожиданную посетительницу, о н п р о бормотал сквозь зубы. А вот эта оплошность с вашей стороны, госпожа, к а к у й я не ожидал от вас. Холодное и н е н а с т н о е январское утро нисколько не отразилось на госпоже. Она вся так и сияла, как тистые лапы свирепого Деда Мороза хватают за нос всех людей, но только не госпожу. От суровой холодной непогоды губы становятся бледными и синими, но хорошенкий ь маленький ротик госпожи не утратил своей яркости и свежести. Она была закутана в те самые соболя, что Роберт привез ей из России, и держала в руках огромную муфту, которая казалась больше, чем она сама. Люси выглядела как беспомощный ребенок, и когда она подошла к камину, у которого стоял Роберт, и протянула к огню свои изящные в перчатках руки, в глазах у Роберта мелькнула жалость. Какое утро, мистер Одли, промолвила она. Какое утро. И не говорите, зачем вы покинули дом в такую погоду, леди Одли? Потому что я хотела увидеть вас, именно вас. Неужели? Да, подтвердила госпожа б о л ь ш о м з а м е ш а т е л ь с т в е т е р е б я пуговицу от перчатки и почти что оторвав ее. Да, мистер Одли, я чувствовала, что с вами плохо обошлись, что одним словом, что у вас есть причины жаловаться и перед вами следует извиниться. Мне не нужны никакие извинения, леди Одли.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 Леди Одли произнес он с ударением: «Боже упаси, чтобы вы или я навлекли горе или б е с ч е с т в и е на моего великодушного дядюшку. Возможно, это к лучшему, если меня не будет в доме. Может быть, лучше бы я никогда не п е р е с т у п а л его порога». Госпожа молча слушала его, глядя на оконь, но при его последних словах она резко в с к и н у л а голову и впилась в него странным взглядом, серьезным и вопрошающим, значение которого было вполне понятно молодому адвокату. О бога ради, не тревожьте следи Одли, мрачно промолвил он. Вам не следует опасаться с моей стороны ни сентиментальной чепухи, ни слепого любовного увлечения, заимствованного у Бальзака и л ю д м а с ы с н а За всегда ты и Темпла скажут вам, что Роберта Одли не затронула эпидемия, внешними признаками которой являются подвернутые ворнички о т и байерновские шейные платки.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 Но скажите мне, продолжала госпожа уже совсем другим тоном, что побудило вас приехать в такое унылое место? Любопытство, любопытство, да. У меня появился интерес к этому мужлану с б ь т й ч е е й темно рыжими волосами и серыми недобрыми глазами. Опасный человек, госпожа. Не хотел бы я быть в его власти. н е о ж и д а н н а я п е р е м е н а произошла с леди Одли. Кровь отлила от ее лица, голубые глаза загорелись гневом.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 Я также обратился ко всем, кто встречал его в колониях или в плавании, с просьбой предоставить мне о нем любую информацию. Джордж Толбейс покинул Эссекс и исчез из Эссекса 7 сентября прошлого года. До конца этого месяца я буду ждать ответа на свое объявление. Сегодня уже 27-е, срок приближается. А если вы не получите ответа, поинтересовалась леди Одли, если я не получу ответа, то буду думать, что мои опасения не были беспочвенны, и я начну действовать.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 Но возвратимся к мистеру Джоржу Толбейсу, о котором мы позабыли, з а с л у ш а в ш и с ь вашими речами. Что, если вы не получите ответа на свои объявления, тогда подтвердится вывод о том, что мой друг мертв. И тогда я тщательно исследую то, что он оставил в моей квартире. И что же это? Я полагаю, сюртуки, жилеты, ботинки, трубки. Засмеялась леди Одли. Нет, письма от его друзей, его старых школьных товарищей, его отца, его товарищей офицеров. Да, также письма от его жены.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 Я возвращусь в город завтра утром, чтобы посмотреть письма. Тогда еще раз до свидания. Она протянула ему руку. Она была такая тонкая и слабая, что казалось одним небольшим усилием он мог сломать ее, если бы решил быть безжалостным. Он проводил ее до экипажа и смотрел ему вслед. Он поехал не Кодли, а в направлении Брентвуда, что был в шести милях от Маунт-Стейнинга.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 С удобством устроился в уголке пустого к у п е первого класса, укрылся огромными пледами и закурил сигару, спокойно, пренебрегая запретом. Компания может принимать сколько угодно правил и запретов, пропормотал он. Но пока у меня есть хоть полкроны, чтобы заплатить служащему, я воспользуюсь свободой и буду наслаждаться своей манильской сигарой.